глава двадцать четыре по тайным тропам ссора под покровом ночи нас салоном переправили через лох эрихт и повели вдоль восточного берега в другой тайник у верховьев лох раннаха а провожал нас один из прислужников клеть этот молодец Нес все наши пожитки, и еще Алана в плащ, в придачу, и с эдакой поклажей трусил себе рысцой, как крепкая горская лошадка с охапкой сена. Я давячи едва ноги волочил, хотя нес вдвое меньше. А между тем, доведись нам помериться силами в честной схватке, я одолел бы его играючи. Конечно, совсем иное дело шагать налегке, Кабы не это ощущение свободы и лёгкости, я, пожалуй, вовсе не смог бы идти. Я только что поднялся с одра болезни, ну, а обстоятельства наши были отнюдь не таковы, чтобы воодушевлять на богатырские усилия. Путь пролегал по самым безлюдным и унылым местам Шотландии, под ненастными небесами, и в сердцах путников не было согласия. Долгое время мы ничего не говорили шли то бок о бок, то друг за другом, с каменными лицами. Я злой и надутый, черпая свои невеликие силы в греховных и неистовых чувствах, обуревавших меня. Аллан — злой и пристыженный, пристыженный тем, что спустил мои деньги, злой от того, что я так враждебно это принял. Мысль о том, чтобы с ним расстаться, преследовала меня все упорнее. И чем больше она меня прельщала, тем отвратительней я становился сам себе. Ведь чтобы Аллану повернуться и сказать «Ступай один, моя опасность сейчас страшнее, а со мной опаснее и тебе, и благородно, и красиво, и великодушно». Но самому обратиться к другу, который тебя бесспорно любит, и заявить «ты в большой опасности, я не очень», Дружество твоем не обуза, так что, выкручиваясь как знаешь, и сносить тяготы в одиночку, нет ни за что. О таком про себя подумаешь, и то вот щеки пылают. А все-таки Аллан поступил как ребенок. И что хуже всего, ребенок неверный. Выманить у меня деньги, когда я лежал почти в беспамятстве, само по себе немногим лучше воровства. Да еще, извольте видеть... Бредет себе рядышком, гол как сокол, И без зазрения совести метит поживиться деньгами, Которые мне, по его милости, пришлось выклинчить. Понятное дело, я не отказывался с ним поделиться, Да только зло брало, что он принимал это как должное. Вот вокруг чего вертелись все мои мысли, Но заикнуться о расставании или деньгах, означало бы проявить черную неблагодарность. Потому, избрав меньшее из двух зол, я молчал, как рыба, даже глаз не поднимал на своего спутника, разве что косился из-под тишка. В конце концов, на том берегу Лох-Эрихта, по дороге сквозь ровные камышовые плавни, где идти было нетрудно, алан не выдержал и шагнул ко мне. — Дэвид, — сказал он, — Не дело друзьям так себя вести из-за маленькой неприятности. Я должен сознаться, что раскаиваюсь, но и дело с концом. А теперь, если у тебя что накопилось на душе, лучше выкладывай. — У меня? — процедил я. — Ровным счетом ничего. Он как будто погрустнел, что я и отметил с подленьким злорадством. — Погоди, — сказал он дрогнувшим голосом. «Ведь я же говорю, что виноват». «Еще бы не виноват хладнокровно отозвался я. «Надеюсь, вы отдадите мне должное, что я вас ни разу не попрекнул». «Ни разу», — сказал алан «Ты хуже сделал, и сам это знаешь. Может быть, разойдемся врозь? Ты как-то помянул об этом? Может быть, снова скажешь?» Отсюда, Дэвид, и вправо, и влево горы вереска хватит на обоих. А я, откровенно говоря, не люблю набиваться, когда не нужен. Меня точно ножом резануло, как будто Алан разгадал мое тайное вероломство. Алан Брэк!» — выкрикнул я и разразился негодующей речью. «Как вы могли подумать, что я от вас отвернусь в тяжелый час?» Вы не смеете мне бросать такие слова. Все мое поведение их опровергает. Правильно, я тогда уснул на пустоши. Так ведь это я от усталости, и нечестно мне зато пенять. А я и не думал, — сказал алан Но если не считать того случая, — продолжал я, — что такого я сделал, чтобы мне, как последней собаке, приписывать такие низости? Я никогда еще не подводил друга. И с вас начинать не собираюсь. Мы слишком много пережили вместе. Вы, может, и забудете это. Я никогда. «Я тебе одно скажу, Дэвид», — очень спокойно проговорил Аллан. «Жизнью я тебе давно обязан. А теперь ты выручил мои деньги. Так постарайся же, не отягчай мне и без того тяжелое бремя». Кого бы ни тронули эти слова, они и меня задели. Да не так, как надо. Я понимал, что веду себя прескверно и злился уже не только на Алана, но и на себя заодно, а от того сильней ожесточался. «Вы меня просили говорить», — сказал я. «Что ж, ладно, скажу». «Вы сами согласились, что оказали мне плохую услугу». «Мне пришлось стерпеть унижение. Я вас ни словом не упрекнул. Даже речи не заводил об этом, пока вы первые не начали. А теперь вам не нравится, почему я не плешу от радости, что меня унизили?» — кричал я. «А там, глядишь, потребуете, чтобы я еще вам в ноги бухнулся?» «Да благодарил». «Вы бы о других побольше думали, алан Брэк. Если б вы чаще вспоминали о других...» То, может, меньше говорили бы о себе. И когда друг из приязни к вашей особе без звука глотает обиду, сказали бы спасибо и не касались этого. А вы на него же ополчаетесь. Вы же сами признали, что все получилось по вашей вине. Так и не вам бы напрашиваться на ссору. Хорошо, сказал Аллан, ни слова больше. И вновь воцарилось молчание. Дошли до тайника, поужинали, легли спать, и все без единого слова. А на другой день в сумерках наш провожатый переправил нас через Лохранных и объяснил, какой дорогой, на его взгляд, нам лучше пробираться дальше. Он предлагал нам сразу уйти высоко в горы, сделать большой круг в обход трёх долин глен лайна Глен-Лайена, Глен-Локея, Глен-Доккарта — и мимо Киппена, вдоль истоков форта, спуститься на равнину. алан слушал неодобрительно. Такой путь вывел бы нас к землям его кровных врагов — Гленоргских Кэмпбеллов. Он возразил, что если повернуть на восток, мы почти сразу выходим католским стюартом, людям одного с ним имени и рода, хоть и подчиненным другому вождю. К тому же, так нам гораздо ближе и легче дойти до цели. Однако наш провожатый, а он был, кстати сказать, первый среди лазутчиков к луне, на любой его довод приводил свой, более основательный, называл число солдат в каждой округе. И в заключение, насколько я сумел разобрать, объяснил, что нам нигде не будет безопасней, чем на земле Кэмпбеллов». Аллан, в конце концов, сдался, но скрипя сердце. «Тоскливее края не сыскать в Шотландии», — проворчал он. «Ничегошеньки нету, один лишь вереск, до да воронье, до да Кэмбеллы. Впрочем, вы, я вижу, человек понимающий, так что будь по-вашему. Сказано, сделано». Мы двинулись дальше этим путем. Почти три ночи напролет блуждали мы, по неприступным горам среди источников, где зарождаются строптивые реки. Часто нас окутывали туманы, непрестанно секли ветры, поливали дожди. И не обласкал ни единый проблеск солнца. Днем мы отсыпались в измокшем вереске, ночами без конца карабкались по неприступным склонам, продирались сквозь нагромождение каменных глыб. Мы то и дело сбивались с пути — Нередко попадали в такие плотные туманы, что были вынуждены, не двигаясь с места, пережидать, пока они поредеют. О костре и думать не приходилось. Вся еда наша была драммак, ломоть холодного мяса, которым снабдили нас в клете. Что же до питья, видит Бог, воды кругом хватало? Страшное то было время, а беспросветные ненастья и угрюмые места вокруг — Не скрашивали нам его. Я весь изяб, стучал от холода зубами. Горло у меня разболелось немилосердно, как прежде на островке, в боку кололо, не переставая. Когда же я забывался сном на своем мокром ложе, под проливным дождем и в чавкающей грязи, то лишь за тем, чтобы пережить еще раз в сновидениях самое страшное, что приключилось наяву. Я видел башню замка шос в свете молний, Рансома на руках у матросов, Шуана в предсмертной агонии на полу кормовой рубки, Колина Кэмпбелла, который судорожно силился расстегнуть на себе кафтан. От этого бредового забытья меня пробуждали в предвечерних сумерках, и я садился в той же жидкой грязи, в которой спал и ужинал холодным драмаком. Дождь стегал меня по лицу, либо ледяными струйками сочился за воротник. Туман надвигался на нас точно стены мрачной темницы. А иной раз под порывами ветра стены ее внезапно расступались, открывая нам глубокий темный провал какой-нибудь долины, куда с громким ревом низвергались потоки. Со всех сторон шумели и гремели бесчетные речки. Под затяжным дождем вздулись горные родники. Всякое ущелье клокотало, как водослив. Всякий ручей набух, как в разгар половодицы. Заполнил русло и вышел из берегов. В часы полуночных скитаний робко было внимать долинным водам. То гулким, как раскаты грома, то гневным точно крик. Вот когда я понял по-настоящему сказки про водяного коня, злого духа потоков, который, как рассказывают, плачет и трубит у перекатов, зазывая путника на погибель. Аллан, по-моему, в это верил, если не совсем так в половину. И когда вопли-вод стали особенно пронзительны, я был не слишком удивлен, хоть, разумеется, и неприятно поражен, увидев, как он крестится на католический лад. Во время этих мучительных странствий мы с Алланом держались отчужденно, даже почти не разговаривали. И то правда, что я перемогался из последних сил. Возможно, в этом для меня есть какое-то оправдание. Но я к тому же по природе был злопамятен. Не вдруг обижался, зато долго не прощал обиды, а теперь злобился и на своего спутника, и на себя самого. Первые двое суток он был сама доброта, немногословен, быть может, но неизменно готов помочь, и все надеялся, я это отлично видел, что недовольство мое пройдет. А я все это время лишь отмалчивался, расстравлял себя, грубо отвергал его услуги и лишь изредка скользил по нему пустым взглядом, как будто он камень или куст какой-нибудь. вторая ночь а вернее, заря третьего дня, захватила нас на очень голом уклоне, так что по обыкновению сразу же сделать привал, перекусить и лечь спать оказалось нельзя. Пока мы добрались до укрытия, серая мгла заметно поредела, ибо, хотя дождь и не перестал, тучи поднялись выше, и алан заглянув мне в лицо, встревоженно нахмурился. «Давай-ка я понесу твой узел», — предложил он. — Наверное, в десятый раз, с тех пор, как мы простились у лохранных и ослазутчикам. — Спасибо, сам управлюсь, — надменно отозвался я. Алан вспыхнул. — Больше предлагать не стану, — сказал он. — Я не из Дэвид. — Да уж что верно, то верно был мой ответ, вполне достойный дерзкого и глупого сорванца лет десяти. Алан ничего не сказал, — но поведение его было красноречивее всяких слов. Отныне, надо полагать, он окончательно простил себе свою оплошность у Клуни, вновь лихо заломил шляпу, приосанился и зашагал, посвистывая и поглядывая на меня краем глаза с вызывающей усмешкой. На третью ночь нам предстояло пройти западную окраину Белкидера. Небо прояснилось похолодало, в воздухе запахло морозцем, северный ветер гнал прочь тучи, и звезды разгорались ярче. Речки, конечно, были полнёхонькие и всё так же грозно шумели в ущельях, но я заметил, что Алан не вспоминает больше водяного коня и настроен как нельзя лучше. Для меня же погода переменилась слишком поздно. Я так долго провалялся в болоте, что даже одежда на плечах моих, как говорится в Библии, была мне мерзостна. Я до смерти устал, на мне живого места не было, все тело болело и ныло, меня бил озноб, колючий ветер пронизывал до костей, от его воя мне закладывало уши. В таком-то незавидном состоянии я еще вынужден был терпеть от своего спутника злые насмешки. Теперь он стал куда как разговорчив, и что ни слова было, то издевка. Меня он любезнее чем Вик, не величал. «А ну-ка», — говорил он, — «видишь, и лужа подвернулась, прыгай, мой маленький Вик, ты ведь у нас прыгун отменный». И все в подобном духе, да с глумливыми ужимками и язвительным голосом. Я знал, что это моих же рук дело. Но мне даже повиниться было не в моготу. Я чувствовал, что мне уже недалеко тащиться. Очень скоро останется только лечь и околеть на этих волглых горах, как овцы или лисицы, и забеляются здесь мои косточки, словно кости дикого зверя. Кажется, я начинал бредить. Может, поэтому подобный конец стал представляться мне желанным. Я упивался мыслью, что сгину одинокий в этой пустыне, и только дикие орлы будут кружить надо мною в мои последние мгновения. Вот тогда алан раскается, — думал я. Вспомнит, скольким он мне обязан. А меня уже не будет в живых, и воспоминания станут для него мукой. Так шел я и как несмышленый хворый и злой мальчишка пестовал старые обиды на ближнего своего, тогда как мне больше бы пристало на коленях взывать к Всевышнему о милосердии. При каждой новой колкости Аллана я мысленно потирал себе руки. Ага, думал я, погоди, я тебе готовлю ответ похлеще. Возьму, лягу и умру, тотто будет тебе оплеуха. Да, вот это месть. Горько же ты пожалеешь, что был неблагодарен и жесток. А между тем мне становилось все хуже. Один раз я даже упал, просто ноги подломились. И Аллан на мгновение насторожился. Но я так проворно встал и так бодро тронулся дальше, что вскоре он забыл об этом случае. Я то горел, как в огне, то стучал зубами от озноба. Колотье в боку становилось невозможно терпеть. Под конец я понял, что дальше плестись не в силах, и вдруг меня обуяло желание выложить Аллану все на чистоту, дать волю гневу и единым духом покончить все счеты с жизнью. Он как раз обозвал меня «Вик», я остановился. — Мистер Стюарт, — проговорил я, и голос мой дрожал, как натянутая струна, — вы меня старше и вам бы следовало знать как себя вести ужели вы ничего умнее и забавней не нашли чем колоть мне глаза моими политическими убеждениями я полагал что когда люди расходятся во взглядах долг джентльмена вести себя учтиво кабы не так будьте уверены я вас сумел бы уязвить побольнее чем вы меня алан стоял передо мною шляпа набекрень руки в карманах Чуть склонив голову набок При свете звезд мне видно было, как он слушает с коварной усмешкой, а когда я договорил, он принялся насвистывать якобицкую песенку. Ее сочинили в насмешку над генералом Коупом, когда он был разбит при Престон-Пансе. «Эй, Джонни Коуп, еще ноги идут, и барабаны твои еще бьют». И тут я сообразил, что сам алан бился в день сражения на стороне короля. «Что это вам, мистер Стюарт, вздумалось выбрать именно эту песенку?» — сказал я. «Уж не для того ли, чтобы напомнить, что вы были биты и теми, и этими?» Свист оборвался у алана на устах. «Дэвид?» — вымолвил он. «Но таким замашкам пора положить конец», — продолжал я. «И я позабочусь, чтобы отныне вы о моем короле и моих добрых друзьях Кэмпбеллах говорили вежливо». «Я Стюарт», — начал был «Да-да, знаю», — перебил я. «И носите ими королей. Не забывайте, однако, что я в горах перевидал немало таких, кто его носит» и могу сказать о них только одно — им очень не грех было бы помыться. «Ты понимаешь, что это оскорбление?» — совсем тихо сказал алан «Сожалею, если так», — сказал я, — «потому что я еще не кончил. И коли вам присказка не по вкусу, так и сказка будет не по душе». Вас травили в поле взрослые. Невелика ж вам радость отыграться на мальчишке. Вас били Кэмпбеллы, били и Виги. Вы только стрякача задавали, как заяц. Вам приличествует о них отзываться почтительно. Аллан стоял, как вкопанный, полы плаща его развивались за ним на ветру. «Жаль, — наконец, — сказал он. Но бывают вещи, которые спустить нельзя. «Вас и не просят ничего спускать», — сказал я. «Извольте, я к вашим услугам». «К услугам?» — переспросил он. «Да-да, я к вашим услугам. Я не пустозвон и не бахвал, как кое-кто. Обороняйтесь, сударь». И, выхватив шпагу, я изготовился к бою, как Алан сам меня учил. «Дэвид!» — вскричал он. «Да ты в своем уме!» «Я не могу скрестить с тобою шпагу! Это же чистое убийство!» «Раньше надо было думать, когда вы меня оскорбляли!» — сказал я. «И то правда!» — воскликнул Аллан, и, ухватясь рукой за подбородок, на миг застыл в тягостной растерянности. «Истинная правда!» — сказал он, и обнажил шпагу. «Но я еще не успел коснуться ее своею, как он отшвырнул оружие и бросился на земь. «Нет, нет», — повторял он, — «нет, нет, я не могу». При виде этого последние остатки моей злости улетучились, осталась только боль и сожаление, и пустота, и недовольство собой. Я ничего на свете не пожалел бы, чтобы взять назад то, что наговорил. Но разве сказанное воротишь? Я сразу вспомнил былую доброту Алана и его храбрость, и как он меня выручал, и ободрял, и нянчился со мной, когда нам приходилось трудно. Потом я вспомнил свои оскорбления и понял, что лишился этого доблестного друга навсегда. В тот же миг мне занеможилось вдвойне, в боку резало как ножом. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание и упаду. Тут меня и осенило. Никакие извинения не сотрут того, что мною сказано. Тут нечего и думать, такой обиды не искупить словами. Да, оправдания были бы тщетны, зато единый зов о помощи может воротить мне Алана. И я превозмог свою гордость. «Алан», — сказал я, — «помогите мне, не то я сейчас умру». Он вскочил с земли и оглядел меня. «Я правду говорю», — сказал я. «Кончено дело». «Ох, доведите меня только хоть до какой-нибудь лачуги. Мне легче там будет умереть». Прикидываться не было нужды. Помимо воли я говорил жалобным голосом, который тронул бы и каменное сердце. «Идти можешь?» — спросил Аллан. «Нет», — сказал я. «Без помощи не могу» ноги подкашиваются вот уже час наверное в боку езж ждетет как каленым железом нет мочи вздохнуть если я умру алан вы меня простите в душе то я вас все равно любил даже когда сильней всего злился тише не надо вскричал алан не говори ничего дэвид друг сердешный да ты знаешь он замолк чтобы подавить рыданияние давай я тебя обхвачу рукой вот «Так», — продолжал он, — «теперь обопрись хорошенько. Черт побери, где ж найти жилье? Погоди-ка, мы ведь в Белкидере. Здесь домов сколько хочешь, и к тому же здесь живут друзья. Так идти легче, деви «Да, так, пожалуй, дойду». И я прижал его руку к себе. Он опять едва не заплакал, зная, что Дэви... «Никудышный я человек, вот и все. неразумение во мне, ни доброты. Как будто не мог запомнить, что ты совсем еще дитя, и что тебя, конечно, ноги не держат. Дэви, ты постарайся меня простить». Дружище довольно об этом, сказал я. «Оба мы хороши, чего там? Какие есть, такими надо принимать друг друга, дорогой мой алан Ой, да чего же Бог болит? Да неужели тут нет никакого жилья?» я найду тебе кровь дэвид твердо сказал алан сейчас пойдем вниз поручью там непременно наткнемся на жилье слушай бедняга ты мой может я тебя лучше понесу на спине алан голубчик да ведь я на целую голову вас выше ничего подобного вскинул салан от силы на дюйм другой может быть я конечно не дылда что называется никто не говорит да и к тому же Тут голос его припотешно замер, и он прибавил. Впрочем, если вдуматься, ты прав. На целую голову, если не больше. А то и на целый локоть даже. Смешно и трогательно было слушать, как алан спешит взять назад собственные слова из страха, как бы нам вновь не повздорить. Я бы не удержался от смеха, кабы не боль в боку. Но если б я рассмеялся, то, наверное, не сдержал бы и слез. «Алан», — воскликнул я, — «отчего вы так добры ко мне? На что вам сдался такой неблагодарный малый?» «Веришь ли, я и сам не знаю», — сказал алан «Я думал, ты меня тем взял, что никогда не набиваешься на ссору, так наш тебе. Теперь ты мне стал еще милее».